Глава 9. Пифагорейцев мы теперь оставим, ибо достаточно их коснуться настолько, насколько мы их коснулись. А те, кто причинами признает идеи в поисках причин для окружающих нас вещей, прежде всего провозгласили другие предметы, равные этим вещам по числу, как если бы кто, желая произвести подсчет, при меньшем количестве вещей полагал, что это будет ему не по силам, а увеличив их количество, уверовал, что сосчитает. В самом деле, Эйдесов примерно столько же или не меньше, чем вещей, в поисках причин, для которых они от вещей пришли к эйдесам, ибо для каждого рода есть у них нечто одноименное, и помимо сущности, имеются единое во многом для всех другого, и у окружающих нас вещей, и у вечных. Далее ни один из способов, какими мы доказываем, что эйдеса существует, не убедителен. В самом деле, на основании одних не получается с необходимостью умозаключения, на основании других эйдесы получаются и для того, для чего, как мы полагаем, их нет. Ведь по доказательствам от знаний эйдесы должны были бы иметься для всего, о чем имеется знание. На основании довода относительно единого во многом они должны были бы получаться и для отрицаний, а на основании довода, что мыслить что-то можно и по его исчезновению, для приходящего, ведь о нем может остаться некоторое представление. Далее, на основании наиболее точных доказательств, одни признают идеи соотнесенного, о котором мы говорим, что для него нет рода самого по себе. Другие приводят довод относительно третьего человека. И вообще говоря, доводы в пользу эйдесов сводят на нет то, существование чего нам важнее существование самих идей. Ведь из этих доводов следует, что первое не двоятся, а число. То есть, что соотнесенное первое, самого по себе сущего, и также все другое, в чем некоторые последователи учения об идеях пришли в столкновение с его началами. Далее, согласно предположению, на основании которого мы признаем существование идей, должны быть Эйдеса не только сущностей, но и многого иного. В самом деле и мысль едина, не только касательно сущностей, но и относительно всего другого. И имеются знания не только о сущности, но и об одном. И получается у них несметное число других подобных выводов. Между тем по необходимости, согласно учениям об эйдесах раз возможна причастность эйдосам, то должны существовать идеи только сущности, ибо причастность им не может быть превходящей, а каждая вещь должна быть причастна эйдосу, постольку, поскольку он не оказывается в субстрате Я имею в виду, например, если нечто причастно самому по себе двойному, то оно причастно и вечному, но приходящим образом, ибо для двойного быть вечным – это нечто и Итак, Эдисы были бы только сущностью. Однако и здесь, в мире чувственно воспринимаемого, и там, в мире идей, сущность означает одно и то же. Иначе какой еще смысл имеет утверждение, что есть что-то помимо окружающих нас вещей, единое во многом? Если же идеи и причастные им вещи принадлежат к одному и тому же виду, то будет нечто общее им. В самом деле, почему для приходящих двоек и двоек, хотя и многих, но вечных, существ их как двоек в большей мере одно и то же, чем для самой по себе двойки и какой-нибудь отдельной двойки? Если же вид для идей и причастных им вещей не один и тот же, то у них, надо полагать, только имя общее – И это было бы похоже на то, как если бы кто называл человеком и коле и кусок дерева, не увидев между ними ничего общего. Однако в наибольшее затруднение поставил бы вопрос, какое же значение имеют эйдосы для чувственно воспринимаемых вещей, для вечных, либо для возникающих и приходящих. Дело в том, что они для этих вещей не причина движения или какого-либо изменения. А с другой стороны, они ничего не дают ни для познания всех остальных вещей, они ведь и не сущности этих вещей, иначе они были бы в них, ни для их бытия, раз они не находятся в причастных им вещах. Правда, можно было бы, пожалуй, подумать, что они причины в том же смысле, в каком примешивании к чему-то белого есть причина того, что оно бело. Но это соображение высказывал его сначала Анаксагор, а потом Евдокс и некоторые другие, слишком уж шатко, ибо нетрудно выдвинуть против такого взгляда много доводов, доказывающих его несостоятельность. Вместе с тем, все остальное не может происходить из эйдесов ни в одном из обычных значений «из». Говорить же, что они образцы, и что все остальное им причастно, значит пустословить и говорить поэтическими иносказаниями. В самом деле, Что же это такое, что действует, взирая на идеи? Ведь можно и быть, и становиться сходным с чем угодно, не подражая образцу. Так что, существует ли Сократ или нет, может появиться такой же человек, как Сократ. И ясно, что было бы то же самое, если бы существовал вечный Сократ. Или должно было бы быть множество образцов для одного и того же, а значит и множество его эйдесов, например, для человека, живое существо и двуногое, а вместе с тем еще и сам по себе человек. Далее эйдесы должны были бы быть образцами не только для чувственно воспринимаемого, но и для самих себя. Например, род, как род для видов, так что одно и то же было бы образцом и образцовое уподобление. Далее следует, по-видимому, считать невозможным, чтобы отдельно друг от друга существовали сущность и то сущность, чего она есть. Как могут поэтому идеи, если они сущности вещей, существовать отдельно от них? Между тем, в Фидоне говорится таким образом, что эйдесы — суть причины и бытия, и возникновения вещей. И однако, если эйдесы и существуют, то вещи им причастные все же не возникли бы, если бы не было того, что приводило бы их в движение. С другой стороны, возникает многое другое, например, дом и кольцо, для которых, как мы утверждаем, эйдесов не существует. Поэтому ясно, что и все остальное может и быть, и возникать по таким же причинам, как и только что указанные вещи. Далее, если эйдесы — суть числа, то каким образом они могут быть причинами? Потому ли, что сами вещи, суть отличные от них, числа, например, вот это число человека, вот это Сократ, а вот это Калий? Тогда как же те числа — суть причины для этих? Ведь если считать, что одни вечные, а другие нет, то это не будет иметь значения. Если же они по тому причину, что окружающие нас вещи суть числовые соотношения, подобно созвучию, то ясно, что должно существовать нечто единое для тех составных частей, соотношение которых суть эти вещи. Если есть какая-нибудь такая основа, скажем, материя, то очевидно, что и сами по себе числа будут некоторыми соотношениями одного и другого. Я имею в виду, например, что если калий есть числовое соотношение огня, земли, воды и воздуха, то идея его будет числом каких-нибудь других субстратов. И сам по себе человек, все равно, есть ли он какое-нибудь число или нет, все же будет числовым соотношением каких-то вещей, а не числом, и не будет на этом основании существовать какое-либо само по себе число. Далее, из многих чисел получается одно число. Но как может из многих эйдесов получиться один эйдес? Если же число получается не из самих по себе чисел, а из единиц, входящих в состав числа, например, в состав десяти тысяч, то как обстоит дело с единицами? Если они однородны, то получится много нелепостей. И точно так же, если они неоднородны, ни сами единицы, содержащиеся в числе друг с другом, ни все остальные между собой — В самом деле, чем они будут отличаться друг от друга, раз у них нет свойств? Все это неосновательно и не согласуется с нашим мышлением. Кроме того, приходится признавать еще другой род числа, с которым имеет дело арифметика, а также все то, что некоторые называют промежуточным. Так вот, как же это промежуточное существует или из каких образуется начало, Почему оно будет находиться между окружающими нас вещами и самими по себе числами? Затем каждая из единиц, содержащихся в двойке, должна образоваться из некоторой предшествующей двойки, хотя это невозможно. Далее. Почему составное число едино? Далее. К сказанному следует добавить. Если единицы различны, то надо было бы говорить так, как те, кто утверждает, что элементов 4 или 2, ведь каждый из них называет элементом не общее, например, тело, а огонь и землю все равно имеется ли нечто общее им а именно тело или нет однако же говорят о едином так будто оно подобно огню или воде состоит из однородных частиц а если так то числа не могут быть сущностями напротив если есть что-то само по себе единое оно начало, то ясно что единым говорят в различных значениях, ведь иначе быть не может кроме того желая сущности свести к началам Мы утверждаем, что длинные получаются из длинного и короткого, как из некоторого вида малого и большого, плоскости – широкого и узкого, а тело – из высокого и низкого. Однако как в таком случае будет плоскость содержать линию или имеющая объем, линию и плоскость? Ведь широкое и узкое относятся к другому роду, нежели высокое и низкое. Поэтому так же, как число не содержится в них, потому что многое и немногое отличное от этих начал, так и никакую другую из высших родов не будет содержаться в нише. Но широкое не есть род для высокого, иначе тело было бы некоторой плоскостью. Далее. Откуда получатся точки в том, в чем они находятся? Правда, Платон решительно возражал против признания точки родом, считая это геометрическим вымыслом. Началом линии он часто называл «неделимые линии». Однако необходимо, чтобы эти линии имели какой-то предел. Поэтому на том же основании, на каком существует линия, существует и точка. Вообще же, в то время, как мудрость ищет причину видимого, мы это оставили без внимания, ведь мы ничего не говорим о причине, откуда берет начало изменения. Но, полагая, что указываем сущность видимого, мы утверждаем, что существуют другие сущности — А каким образом эти последние сущности видимого? Об этом мы говорим впустую, ибо причастность, как мы и раньше сказали, не означает ничего. Равным образом, эйдесы не имеют никакого отношения к тому, что, как мы видим, есть значимая для знаний причина, ради которой творит всякий ум и всякая природа, и которую мы признаем одним из начал. Математика стала для нынешних мудрецов философии хотя они говорят, что математикой нужно заниматься ради другого. Далее, можно считать, что сущность, которую у платоников лежит в основе как материя, а именно большое и малое, слишком математического свойства, и что она сказывается о сущности и материи и скорее составляет их видовое отличие, нежели самую материю. Это подобно тому, как и размышляющие о природе говорят о разреженном и плотном, называя их первыми видовыми отличиями субстраты ведь и здесь речь идет о некоторого рода избытке и недостатке. А что касается движения, то ясно, что если бы большое и малое были движением, эйдосы должны были бы двигаться, если же нет, то откуда движение появилось? В таком случае было бы сведено на нет все рассмотрение природы. Также и то, что кажется легким делом доказать, что все едино, Этим способом не удается, ибо через отвлечение получается не то, что все едино, а то, что есть некоторое само по себе единое, если даже принять все предпосылки. Да и этого самого по себе единого не получится, если не согласиться, что общее есть род, а это в некоторых случаях невозможно. Не дается также никакого объяснения, как существует или может существовать то, что у них идет после чисел, линии, плоскости и тела, и каков их смысл. Ведь они не могут быть ни эйдесами, ибо они не числа, ни чем-то промежуточным, ибо таковы математические предметы, ни приходящими вещами. Они со своей стороны оказались бы каким-то другим, четвертым родом сущностей. Вообще, если искать элементы существующего, не различая множество значений сущего, то найти эти элементы нельзя, особенно когда вопрос ставится таким образом, из каких элементов состоит сущее. В самом деле, из каких элементов состоит действие или претерпевание, или прямое, этого, конечно, указать нельзя. А если возможно указать элементы, то лишь для сущностей. А потому неверно искать элементы всего существующего или думать, что имеют их да и как было бы возможно познать элементы всего. Ведь ясно, что до этого познания раньше ничего нельзя знать. Ведь так же, как тот, кто учится геометрии, хотя и может раньше знать другое, но не может заранее знать ничего из того, что эта наука исследует и что он намерен изучать. Точно так же обстоит дело и во всех остальных случаях. Поэтому если есть некая наука обо всем существующем, как утверждают некоторые, то человек, намеревающийся ее изучать, раньше ее ничего не может знать. А между тем, всякое изучение происходит через предварительное знание всех предпосылок или некоторых, и изучение через доказательства, изучение через определение, ибо части, составляющие определения, надо знать заранее, и они должны быть доступны. И тоже можно сказать об изучении через наведение. С другой стороны, если бы оказалось, что нам такое знание врожденно, то нельзя было бы не удивляться, как же остается незамеченным нами обладание наилучшим из знаний. Далее, как можно будет узнать, из каких элементов состоит сущий, и как это станет ясным? В этом тоже ведь есть затруднения. В самом деле, здесь можно спорить так же, как и о некоторых слогах. Одни говорят, что «за» состоит из «д», «с» и «а», а другие утверждают, что это другой звук, отличный от известных нам звуков. Кроме того... Как можно знать то, что воспринимается чувствами, не имея такого восприятия? И однако же это было бы необходимо, если элементы, из которых состоят все вещи, подобно тому, как составные звуки, состоят из элементов, свойственных лишь звуку, были бы одними и теми же.